На другой день, четверть восьмого утра, фургон Стива Кемпа выехал на дорогу номер одиннадцать. Стив доехал до дороги номер 302 и повернул на юго-восток в направлении Портленд. Там он заехал на почту. В бардачке у него лежала целая пачка писем, на этот раз не написанных квадратными буквами, а отпечатанных на машинке. Машинка теперь лежала в фургоне вместе с прочим его имуществом. У него заняло не больше полутора часов собрать все свои вещи, включая Берни Карбо, который мирно спал в своей коробке. Они с Берни всегда путешествовали налегке. Письма были отпечатаны профессионально. 16 лет творческой работы превратили его в классного машиниста, и то хорошо. Он опустил письма туда же, куда вечером бросил анонимное послание Вику Трентону. Если бы он уже собирался покинуть штат, не заплатив арендную плату, он был бы осторожнее. Но пока он всего лишь переехал в Портленд и решил действовать легально. Он мог не скупиться. В бардачке лежали аккуратно перевязанные 600 долларов. В придачу к плате за аренду он вернул долги некоторым заказчикам. Каждый чек он сопровождал вежливым уведомлением, что, к сожалению, его мать серьезно заболела. Эта мамина легенда безотказно действует на любого американца. Поэтому они могут забрать свою мебель у него в магазине, ключ на полочке перед дверью справа, и не будут ли они добры после положить ключ на то же место. «Благодарю вас! Бла-бла-бла, тра ля ля Стив запихнул в щель ящика последнее письмо. Он испытывал удовлетворение. Приближаясь к Портленду, он насвистывал мою сладкую вместе с «Greyful Dead». В Портленде он еще надеялся успеть сыграть в теннис. Что ни говори, день выдался неплохой. Если мистер-бизнесмен еще не получил его маленькое послание, ничего, скоро получит. Стив довольно усмехнулся.